Глава 30. Варлорд Артур Волков. 3 сентября 2021 года. 23:23. 23. В момент осознания смерти темнота перед глазами сменилась оранжевой пеленой. Так бывает, когда во тьме загорается мягкий неяркий свет. Распахнув глаза, я понял, что живой, и, вдохнув полной грудью, закричал от облегчения. Открыть глаза получилось, вдохнуть полной грудью тоже, а вот закричать нет. Я вдруг понял, что лежу в бассейне силы в алтаре рода Юсуповых Штенберг. Вот теперь всё, вот теперь я дома. Конец пути. Я на самом деле умер, в своем старом теле, в своем мире, умер так же, как умирал в момент атаки демонессы, умер и возродился. Умерев в том мире, умерев в своем старом теле, я возродился здесь. Востал, как феникс из пепла. Всё, конец пути и новое начало. Плавая в чистой энергии, я видел, вернее, чувствовал внутренним зрением весь алтарный зал и осознавал, что ни рядом с алтарем, ни в зале никого нет. Меня здесь никто не ждет». И моё воскрешение сейчас прямо никто не инициировал. Рядом с алтарем никого не было, поэтому я некоторое время позволил себе наслаждаться абсолютной тишиной и спокойствием, плавая среди чистой энергии стихийной силы. Невольно думая все это время о том, что, похоже, мое воскрешение это полностью дело рук того парня, которого я знаю по облику русского царя и откликающегося на агентурную архидемонскую кличку Люцифер. Насладившись безмятежностью покоя, я наконец выбрался из бассейна и осмотрелся. Ну да, точно дома. Знакомый алтарный зал, подсвеченный оранжевым сиянием, горящая пламенем дорожка за пределы круга стихий. Спустившись из бассейна алтаря, я прошелся по краю круга направившись к выходу из зала, и у самого выхода, у арки прохода на лестницу, увидел небольшую стопку одежды. Ну да, на меня. Так часто я здесь появляюсь, что кто-то из недавних бывших здесь я оставил это последующему. Присев рядом со стопкой одежды, я увидел наверху аккуратно положенный, так чтобы точно заметить перстень. Фамильный перстень Альденбургского дома, тот самый, что когда-то прислал мне император посылкой вместе с бананом. Надев перстень и переодевшись в черно-красную форму с личной эмблемой князя Юсупова-Штейнберга, я покинул алтарный зал и поднялся по лестнице в свой кабинет. Сел за стол, покрутился на кресле, осматриваясь. Дома, божечки, все это не только конец пути, но и самое главное, Конец игр Архидемонов. Я буквально кожей, шестым чувством, буквально нюхом знаю и ощущаю, что все. развязались. Нет здесь больше в этом мире ни одной высшей, чтоб им всем пусто было сущности. Посидев немного, откинувшись на спинку кресла, я подмигнул смотрящему на меня со стены Петру Алексеевичу и с форсом хлопнул по столешнице, активируя управленческое меню. Давай телевидение произнес я и первым делом, даже не пытаясь скрыть боязливое напряжение, обратил внимание на дату и время. 3 сентября 2021 года. 23:59. Я календарь перевернул машинально напел я. Точки между цифрами часов в очередной раз моргнули, и дата поменялась. 4 сентября 2021 года. 00:00. Я календарь перевернул. Так машинально отреагировал я. Глядя на дату, вспоминал о том, как утром 4 сентября проснулся год назад здесь же в усадьбе. Вспоминал, как на утренней пробежке по парку мы встретились с Анастасией, и еще вспоминал наш с ней первый доверительный разговор, после которого и началось наше сближение. Правда, в конце этого разговора она все еще, терзаемая ко мне неприязню И ревность к положению в родовой иерархии оставила меня на льдине на середине реки. вот сучка, с теплотой вспомнил я тогдашние эмоции и последовавшее купание в реке. Так, ладно, с минутой лирики закончили, пробормотал я себе под нос и собрался углубиться в изучение управленческого меню. Всё же больше полугода прошло с момента бала дебютанток после которого мои воспоминания заканчиваются вспышкой света здесь, в алтарном зале, и чуть меньше с момента смерти драга, который принёс себя в жертву во имя спасения Николетты. Получилось, правда, открыть управленческое меню не сразу, потому что едва я коснулся рукой столешницы, подтверждая права доступа, как в центре ожившего интерактивного экрана вдруг появилась плашка надписи Яркая, вырвеглазная в духе алипаватых сайтов становления интернета моего мира. Кроме того, надпись еще и мигала разными цветами в стиле дешевой вывески злачного района, и гласила эта надпись: "Нажать сюда". По подозрительным ссылкам я давным-давно отучился ходить, тем более по таким стрёмным. Поэтому нажимать на вырвиглазную надпись не торопился. Вдруг надпись исчезла. И на ее месте одна за другой начали появляться буквы, складываясь в более длинную фразу. Ой, да ладно, откуда подозрительная ссылка в твоём личном управленческом меню? Не тормози, нажимай уже. Нажимать я, конечно же, не стал, но этого и не требовалось, потому что через пару секунд надпись погасла, а напротив меня появилась проекция меня. Здорово. Жизнерадосно приветствовал меня такой оскорбительно юный, выглядящий варлорд Артур Волков, князь Юсупов Штейнберг. Он сейчас в виде проекции выглядел точь в точь как я. Даже мундир черно-красный, абсолютно идентичный с личным княжеским гербом. Мой двойник вдруг победно хлопнул в ладоши, упруго поднялся с места и начал мерить шагами кабинет, щелкая при этом пальцами что у меня было признаком максимальной сосредоточенности и умственного напряжения. Я знал, понимаешь, я знал, обернувшись и глядя прямо на меня, сообщил мне воодушевленно мой двойник, от избытка сбытка чувств ещё раз хлопнув в ладоши. Кто молодец? Я молодец. Мной ты тоже молодец, ведь я это ты, ты это я, напел вдруг мой двойник Выдохнув, явно находясь в состоянии максимального эмоционального и умственного возбуждения, Артур наконец вернулся на место и посмотрел прямо мне в глаза. Знаешь, а меня ведь в этом мире уже нет. И если вдруг сейчас кто смотрит на меня со стороны, может подумать: "Человек больной". Это я ведь сейчас в твоём будущем непосредственно с тобой разговариваю. В своем настоящем я веду беседу с пустым креслом соображающим тобой. тобой». «Фью-фью», присвистнул мой двойник, покрутив пальцем у виска. "Посмотрел бы кто, сказал бы, точно у парня кукуха поехала. Мало того, что с пустым местом общается, так еще и речь ведет, как сам с собой". "Ладно, отвлекся, не обращай внимания". Мой двойник еще раз звучно выдохнул, как бывает, когда проходит нервное напряжение с момента после достижения победы. Ты, наверное, хочешь знать, что произошло, более спокойным тоном поинтересовался он. Произошло вот что. Я, ну или теперь уже ты, наследник трона Российской империи. Да, печальная история. Париж разрушен, весь цвет он и правителей большой Четверки полег, оказавшись на пути вторжения демонов. Тело царя батюшки не нашли, и поэтому ты пока не коронован. Но никто особо не против. Я даже сам больше за отсрочку был, потому что дальше ты уже решай, нужна ли тебе такая корова. Конфедерации сейчас правит во главе Госсовета наш друг, дядя и товарищ полковник Николаев. В высшем обществе совсем уж явно тебя на хор ставить никто не хочет, но не думаю, что тебе будет просто. Пусть Николаев на твоей стороне, да и Елизавета силу набрала. Потом поймёшь, но с оппозиции ты горя хапнешь. Мне уже всю душу вынули. Я иногда еле-еле удерживался от смертоубийства. В общем, сам разберёшься. Твоя теперь жизнь, твои проблемы. Теперь о том, почему я вообще сейчас с тобой или сам с собой, если будет угодно, разговариваю. Пока вы с Драго. Ах да, ты ведь не знаешь, кто такой Драго. Давай вернусь к началу истории. Кто такой Драго? Воли Люцифера я знал. Но сейчас все же с интересом послушал рассказ Артура, который довольно емко, но весьма кратко тезисно изложил все то, что произошло с ним, а также с Драга после бала дебютанток. Закончив рассказ, Артур помолчал, словно давая мне время обдумать, и чуть погодя продолжил. В общем, а теперь к самому началу истории, как и обещал. Я ты Ха. Влюбился вдруг Артур и спросил совершенно другим, не деловым тоном. Помнишь анекдот? Наркоман стоит перед зеркалом, показывает себе пальцем в грудь и говорит: "Я". Показывает на зеркало и говорит: "Там я". Вдруг звонок в дверь. Наркоман спрашивает: "Кто там?" Из-за двери: "Я". Наркоману задачено: "О, и там я". Артур коротко засмеялся, не столько от юмора, сколько от накопившегося у него напряжения усталого менеджера, после чего снова продолжил говорить уже серьезным тоном. Короче, нас с тобой уже трое. И мы, сначала один единый Артур Волков, сюда пришли по воле Астерота и по его же воле ввязались в противостояние Баала и Люцифера. Балл топил за корпоратов. Я с ним общался, кстати, И тебе там в заметках накидал тезисно, на, о чем с ним разговаривал. Не глупый, в общем, мужик оказался. Зря мы с ним так мало мирно взаимодействовали, так скажем. Второй Люцифер. Ну, ты понял. Истинный имперец, свет просвещения, бог-император, короче. Так вот, астерот на этой шахматной доске поединка между корпорациями и империями был явно лишним. Но вошел в этот мир сразу с ноги. С Артура Волкова, то есть с ходу с козырей. Что было дальше, ты сам видел, но ну, не до конца, конечно же. Было весело, и по итогу баал этот мир покинул. Он мне даже оставил свой замок в междумирье. И очень похоже, что его основной и истинной целью не была борьба за этот мир, а он просто зачем-то хотел разделить кровавые мечи. Ты же этих парней знаешь, у них короткий шаг планирования, может и столетия. Если не тысячелетия составлять, так что чёрт его знает, зачем он в конечном итоге мечи делил. Да, они, если что, уже разделены. Один со мной в Альбион ушёл, второй остался в этом мире у драга. Мне из Альбиона не вернуться, так что мечи теперь разделены навсегда. Но ну, если иметь в виду, что навсегда это понятие относительное. Так, ладно, меня понесло уже, давай дальше. В общем, Баал ушёл. И я, который ушел вместе с одним из мечей, получается один из триединого Артура. Тот Артур, который оказался креатурой баала, триединый Артур, три архидемона. Сечёшь тему? Я понемногу начинал догадываться о подноготной произошедшего, но не до конца. Короче, словно в ответ на мои мысли, продолжил Артур Вторая триединая сущность Артура Волкова, Драга, уже вернулась в этот мир из цифровой копии сознания. И он, как я понимаю, теперь кандидат на роль креатуры Астерота. Монархии Драга не примут, так что спорим, что уже сегодня-завтра к нему постучится в гости Герцог Медичи. И у Драга просто выбора не будет, потому что ему не больше союзной помощи такого уровня ждать. Не примет, его сожрут Посте я для драга и соединил некромиконы SMT и, и его там головой посадил. То есть, остерот на первый взгляд сделал и Баала, и Люцифера. Добился чего хотел. Возникла небольшая пауза. Чувствуешь недосказанность? Правильно. Вновь хлопнул в ладоши мой виртуальный двойник. У драга не было бы выбора, если бы не ты. Понимаешь, я долго обо всем этом думал. Я просто не верил, что Люцифер битая карта, потому что по сути, кто у него в этом мире остался? Одна Настя и то Артур даже палец поднял. Тут Астерот нашему светоносному свинью подложил, когда объединил их память с Ольгой. Так вот, все эти полгода, пока я разруливал все важные дела в рушащемся мире, пока вы с товарищем драго отдыхали, между прочим. Я все думал и думал, И я не верил, что Люцифер просто так отступит. В одном мире может присутствовать одна ипостась души. Знаешь это? Да. Слушай, я же виртуальная копия, мне не надо отвечать. Вдруг фыркнул мой двойник. Да пошел ты. Какой ты грубый и невежливый, покачал головой Артур. Ладно, ладно, я сам такой. Интересно, а ты помнишь или знаешь, как мы на тот момент драга котенка в темном мире воскрешали? Да, Павлов не выдержал и ответил я. «Ну, даже если не помнишь, не суть. Короче, Драга подобрал умирающего котенка и спас ему жизнь, поделившись своей частичкой души. И я вот подумал, наша с тобой душа стала настолько большой, что ее мало того, что можно разделить на две, причем без потери качества, так еще можно откусывать по кусочку, чтобы всяких животных спасать. И если это получилось у нас с котенком...» Почему Люцифер не может проделать то же самое с тобой, просто добавив частичку своей души? Вот я и подумал, что Люцифер может дать тебе часть своей души, и все у него получится. Придешь в мир ты как его протеже. Третья часть три единой сущности. Придешь пусть как Артур Волков, но как-то вот котёнок, которому драго драго подарил часть своей души. А Люцифер ведь мог подарить тебе частичку света. И хоба, душа уже не едина. Правила мироздания соблюдено. И вы теперь с драго, как братья-близнецы, но исходный код у вас уже разный. В общем, это вот сообщение для тебя. Я записал, оставив только одну возможность его активации. Если в управленческую сеть Некрамикона зайдет драга под своей биометрией, и одновременно с этим будет совершён вход в управленческую сеть Юсуповых-Штейнберг Артуром Волковым, И? Парам-пам-пам. Я был прав. Ну, красавчик же. Да, признал я очевидное. А знаешь, почему я все это знаю и так уверенно говорю с пустым креслом? Почему? Потому что Сэмми, солнышко моё, гадать умеет. И ее шаманство сказало, что я прав без вариантов. В общем, вся информация у тебя есть. Нагнулся виртуальный Артур вперед, постучав пальцем по рабочей области стола. Работай. И, в общем, ладно, разберешься. Adios, mucha. Удачи. Она явно тебе не помешает. Сделал мне ручкой Артур. И исчез. Навсегда. Такое емкое слово, если задуматься о том, что оно означает. Откинувшись на спинку кресла, я немного посидел, осмысливая произошедшее, а после все же открыл управленческое меню впитывая как губка информацию о тех месяцах, которые меня здесь не было. Несколько часов потребовалось мне на то, чтобы просто по верхам посмотреть и воспринять все то, что за время отсутствия случилось с этим миром. Ближе к утру я хотел связаться с Драго, обрадовать, но потом подумал, что пока не стоит. Смысл с ним разговаривать, пока ни он, ни я сильно не понимаем, что именно произошло за полгода. Поэтому так и остался в кабинете, наедине с информацией, и просидел там довольно долго, уже предметно узнавая, как изменился мир за время моего отсутствия. Сидел долго, до самого обеденного времени. И лишь когда в животе заурчало, напоминая о необходимости поесть, я впервые за минувшие часы откинулся на спинку кресла. И в этот момент на экране появилось небольшое сообщение. Ты ещё долго Вздрогнув, я открыл сообщение, посмотрев имя отправителя и хмыкнул. Поднялся, собрался внутренне и выдвинулся на место. Идти предстояло недалеко, а именно в верхний кабинет усадьбы, в котором раньше обычно работала Анна Николаевна. Памятный мне кабинет, в нем помнится Анастасия, спасая меня от назойливого желания сотрудников ФСБ увезти меня в кутузку, объявила, что я ее жених. В кабинете меня ждали Анастасия и Ольга. Обе выглядели да нельзя официально, в парадных чиновничьих мундирах, черных с золотыми лацканами. Правда, официоз их облика нарушала то, что Анастасия сидела на подоконнике и в задумчивости, глядя на панораму парка, качала ногой, а Ольга расположилась в уголке с книгой и чашкой парящего чая. Но когда вошёл обе посмотрели на меня. Синириты рад вас видеть. Анастасия и Ольга переглянулись. Анастасия, явно сделав над собой усилие, отвернулась к окну, а Ольга отставила чашку, поднялась и, подойдя ближе, посмотрела мне в глаза. Артур, ответь, пожалуйста, на один очень важный вопрос. Вот так вот, безо всяких приветствий и поздравлений с неожиданным воскрешением. Неожиданно. Ну ладно, посмотрим, в чем прикол. Задавай. Если бы тебе предложили выбрать в сферическом вакууме, без воздействия какой-либо политической подоплеки невесту, из трех кандидатур: Саманта Дуглас, Ольга Мекленбург или Анастасия Юсупова, кого бы ты выбрал? Ответь, пожалуйста, максимально честно перед собой и нами. Очень тебя прошу, потому что от твоего ответа многое зависит. Речь о совсем сферическом вакууме. Или, может быть, запихнем туда определенную временную отсечку, а то я в полном смятении. Хм, задумалась Ольга. Допустим, выбор тебе надо сделать после того, как мы с тобой чуть не погибли от рук цесаревича. Кого? Анастасия после этих слов Ольги вздрогнула. весь её вид словно бы возопил, что так нечестно, и это запрещенный прием. Но, видимо, о ходе беседы с Ольгой заранее договорились. И Анастасия свою договорённость не вмешиваться выполняла. Мой выбор, чтобы вы понимали, это не превалирование симпатии. Я во всех вас трёх, можно сказать, был, есть и буду одинаково влюблён. И всё же Настю. Почему? На лице Ольги не дрогнул ни один мускул. Анастасия же, судя по едва уловимому эхо эмоций, просто перестала дышать потому что и ты, и Саманта были уверены в себе. И она, и ты очень уверенно называли меня своим будущим мужем. Но ведь и Настя считала совершенно так же. Не забывай, я обладаю ее памятью в полном объеме. Да, она считала также, но вы обе относились к ней с нескрываемым пренебрежением. Наверное, мой выбор был бы обусловлен именно этим. Хорошо, спасибо. А теперь скажи, пожалуйста, очень тебя прошу. Кого бы ты из нас выбрал сейчас? Слушайте, синериты, может, поужинаем сначала, а? Я за шесть месяцев болтаясь неизвестно в каком нигде реально проголодался. А мне вместо приветственных объятий и поцелуев сначала этот, как его там, Артур Волков своими откровениями про триединство нашей разделенной души как обухом по голове. Сейчас вот вы, ты мой разум пыткой сложных вопросов насилуешь. Настя с Ольгой переглянулись и начали двигаться одновременно. Настя спрыгнула с подоконника, а Ольга взяла меня за руку. Мы скучали, улыбнулась мне Настя, также беря за руку. Ольга в этот момент приобняла меня и поцеловала в щеку. Мы на самом деле скучали, добавила она. Я то как скучал. В ресторан пойдем или в усадьбе отужинаем? Давай лучше здесь, улыбнулась Настя. Да, давай здесь. У тебя, я слышала, замечательный новый повар, в тон ей также улыбаясь, ответила Ольга.